Глава 43. Льюис Фишер-старший явно преуспевал, потому что доживал свой век в роскошном частном заведении. Зданию постарались придать вид резиденции плантатора периода предшествовавшего в гражданской войне с высокими толстыми колоннами и колоссальным крыльцом, уставленным креслами-качалками с раскачивающимися в них обитателями. Интерьер был украшен яркими обоями, деревянными рейками на стенах, шестидюймовым липным потолочным плинтусом и толстыми плюшевыми коврами. Имелась даже комната для игр с бильярдным столом и старомодным фонтанчиком содовой воды. Доска для объявлений в фойе была заполнена расписаниями занятий. Пожилые граждане шагали или катили на очередные процедуры. Атмосфера буквально источала энергию и энтузиазм, пока Деккер и Джеймисон шли по широкому коридору в сопровождении штатной сотрудницы одетая в безупречно чистый голубой хирургический брючный костюм. На ее бейджике значилось имя Депп. По пути она махала рукой встречным обитателям и здоровалась с ними. «Славное местечко», — заметила Джеймисон. «Все выглядят искренне счастливыми». «Тут куда лучше, чем в государственных», — отозвалась Депп. «Но за это надо платить, и не дешево. Оно определенно для верхнего эшелона. Мы тут охватываем зону миль в двести» потому что заведение уникальное, а эта часть Техаса обширна и отрезана от мира. Она вздохнула. — Когда я доживу до их возраста, я ни нипочем не смогу себе позволить поселиться здесь. Они дошли до двустворчатой двери с табличкой «Блок памяти» наверху. Чтобы открыть ее, Депп пришлось воспользоваться своей ключ-картой. — Это чтобы никто из блока не убрел, куда глаза глядят, — догадалась Джеймисон. — Совершенно верно. Переступая порог, подтвердила сестра... Мы не хотим, чтобы кто-нибудь потерялся. Она повела их по коридору, примерно на полпути свернув к двери и постучав. «Доктор Фишер, к вам гости!» Изнутри послышалось ворчание. «У него бывают хорошие и плохие дни», — повернулась к ним Деп. «Не знаю, какой сегодня. Он бывает очень раздражительным, как многие пациенты нашего блока памяти». Она бросила взгляд на удостоверение ФБР, висевшее у Декера на бедре. — Доктор Фишер впутался в какие-то неприятности? — Не в малейшей степени, — заверил ее Деккер. — Ну что ж, приятно слышать. Знаете, когда он только поступил сюда, память у него была остра, как бритва. Может, даже получше вашей. — В этом я серьезно сомневаюсь. С этими словами Амус толкнул дверь и вошел. Депп испуганно посмотрела на Джеймисон, и та ответила смущенным взглядом. — Это долгая история. — Мы вам сообщим, когда закончим. — Спасибо. Зайдя вслед за Декером, она закрыла дверь. Фишер, одетый в больничную сорочку и белые шлепанцы, сидел в кресле рядом с кроватью. С виду этому согбенному хрупкому старцу было под 90. Когда он поднял на них глаза, Декер тут же углядел немалое сходство с внуком. «Доктор Фишер», — осведомился он. «Вы что за черти?» — каркнул старик. «Возможно, это один из плохих дней», — шепнул Джеймисон декер ступил поближе. «Я друг вашего внука. И она тоже». Фишер обратил взор на Джеймисон. «Она не мой внук». «Нет, она друг вашего внука». Фишер уставился на собственные колени. Джеймисон присел рядом. «Очень славная комната». «Я вас знаю», — поднял на нее глаза Фишер. «Я Алекс, а это Амус». «Амус и Энди, как в сериале?» — спросил Фишер. Примечание «Амус и Энди. Радио и телевизионный ситком». Радиоверсия была популярна с 1928 по 1943 годы. На телевидении выходил с 1943 по 1960 год. Повторно показывали до 1966 года. Конец примечания. «Нет, Алекс и Амос. Он Амос. Я Алекс». «Вы очень крупный». Старик поглядел на Декера. «Да». Пододвинув в другое кресло, Амус сел. «Ваш внук сказал, что вы работали стоматологом очень долго. У вас было много пациентов?» Стоматологом, а озадачился Фишер. «Мой внук... мой внук... Льюис!» — услужливо подсказал Джеймисон. «Это меня зовут Льюис!» — рявкнул он. Потом добавил потише, тоном отчаяния, не так ли? «Да, его назвали в вашу честь». «Это просто все!» — Фишер постучал себя костяшками по лбу. «Знаю!» — утешительно проворковала Джеймисон. «Наверное, это очень досаждает!» «Вы были стоматологом, доктор Фишер!» — вел свою декер. «У вас было много пациентов. Вы помните семью Марс?» «Роя и Люсинду и Мелвина?» «Марс? Как планета?» «Вы говорите о планете Марс? Это...» «Это красная планета!» Он улыбнулся, очень довольный собой. «Нет, не планеты. Семья по фамилии Марс. Их убили. А медицинские карты из вашей регистратуры использовали для подтверждения их личности». «Убили? Планету убили? Вы чокнутый?» Да, я попробую», — положила Джеймисон ладонь на запястье Деккера и, повернувшись к Фишеру, очень спокойно промолвила. «Они были вашими пациентами очень давно». 20 лет назад. Их убили. Их тела сожгли, так что пришлось устанавливать их личности по стоматологическим картам из вашей регистратуры. Она с надеждой поглядела на Фишера, но наткнулась на пустой взор. Прошла добрая минута, и никто не проронил ни звука. Деккер уже раскрыл был рот, когда Джеймисон вдруг остановил его, поднятой ладонью. «Доктор Фишер, у меня проблема с зубами». Вы меня помните? Я Люсинда Марс. Это мой муж, Рой Марс. У него тоже проблема с зубами. Вы можете нам помочь? Мы ваши пациенты, у вас наши карты. Потянулся долгий момент. Поначалу казалось, что Фишер ей не ответит. — Верхний челюстной второй премоляр, — вдруг сказал он. — Что это, доктор Фишер? — спросил Джеймисон. — Верхнечелюстной второй премоляр, — повторил он, покачивая головой. — И что с ним? — поинтересовалась Джеймисон. — Неправильный. — Что неправильно? — Второй премоляр, просто неправильный. Джеймисон опустилась на колени рядом с ним. — Чей, Роя или люсинды Просто неправильный. — Надо было сказать. — Неправильный. Он поднял глаза на Деккера. — Вы еще что за черт? Очень признательный человек. Встав, Деккер обратился к Джеймисон. «Можешь побыть здесь и попробовать вытянуть из него еще что-нибудь? Я за тобой вернусь». «А ты куда?» «Искать верхний челюстной второй премоляр».